Антон Темхаген. Вы бывали в Вимерске? Вимерск ему сразу же понравился. Широкие светлые улицы, мало машин, аккуратные домики вдоль центральной дороги, никаких тебе высоток, закрывающих своими грабинами полнеба, но при том и жутких развалюх тоже нет. Город словно остановился где-то между среднего размера областным центром и совсем уж мелким ПГТ. И цивилизация сюда уже добралась, однако полностью развратить не успела. Не убила местный колорит. На заборчик, разделяющий шоссе на полосы, даже катки с цветами повесили. Деталь простая, но милая. Саша всегда любил такие вот городки. Они казались ему по-домашнему уютными, что ли. Слишком захудалые поселки вгоняли его в меланхолию, Мегаполисы наоборот нервировали. К той же Москве он привыкнуть так и не смог, хотя и пытался. К миллионникам вроде родной Казани он относился равнодушно, а городки поменьше вовсю сквозили провинции. Но вот такие, как Вимерск западали в душу. Хлебнув остывший кофе из пластикового стаканчика, Саша выключил в машине радио и открыл карту на смартфоне. Так, сначала свернуть на Моисеевскую потом проехать три перекрестка до Красного съезда, в общем, недалеко. Выискивая взглядом нужный поворот, он вспоминал, как в детстве однажды бывал в Вемерске, правда, только проездом. Они тогда с мамой и Виталькой добирались к отцу в часть, а здесь как раз пересели на другой автобус. Но тот то ли сломался, то ли водитель прибухнул, но прождали они в итоге полдня. Умаялись, перенервничали. А Виталька еще и колено расквасил, пока от скуки по бордюрам у остановки скакал. — Реву было! — Саша улыбнулся. — Кто бы мог подумать, что спустя прорву лет их с братом опять сведет в Имерск. Только уже мамы рядом нет. И часть, где служил отец, давно расформировали, а ее остатки на огороды растащила местная деревенщина. А отец? Про него лучше и вовсе забыть. Повернув на Моисеевскую, проехал мимо кирпичного костела, который красовался двумя готическими шпилями и большим нарядным витражом. И откуда такой здесь взялся? Сделал себе заметку погуглить, хотя сам же посмеялся, все равно из головы вылетит. Как всегда. Прохожих для середины буднего дня на улочках попадалось порядком. Люди сновали туда-сюда, студентики веселой гурьбой вывалились из небольшой кофейни. Молодая парочка прогуливалась с рыжеватой пушистой собачкой. Саша все время забывал, как эта порода называется, японская вроде бы. Рядом на площадке вопили дети, радуясь первым по-настоящему солнечным дням ранней весны. Саша сбавил скорость и разглядывал город. Вообще-то еще вчера он сорвался с места и рулил всю ночь, без передыху, загоняя себя и машину но теперь пыл поугас и торопиться больше не тянуло. Даже наоборот, так много времени прошло. И что он Витальке скажет? «Прости, брат, но я тебя особо-то и не искал. А если бы ты не позвонил, то и вовсе забыл бы. Можно, конечно, наврать, но как же это противно». В детстве они были очень близки. Нет, всякое случалось. Ругались, дрались, обижались, но чтобы серьезное что-то, никогда... По мелочам разве? Зато чуть что прикрывали друг друга от любой дряни. Когда ушел отец, это Виталька выслушивал Сашкины истерики и утешал, а мать в это время заливалась спиртом на кухне, бросив детей. Это Виталька защищал Сашу от бесконечных мамкиных хахали и алкашей, а потом Саша закрашивал брата зеленкой садины от побоев. Позже подросшие они вместе подкараулили одного из отчимов за гаражами во дворе, И с наслаждением отмудохали, да так, что чуть не перестарались и не грохнули ублюдка. Это все было. Но как же давно. Вспомнив о семье, Саша автоматом потянулся к телефону, проверил мессенджеры. Юлька не ответила. Не то, чтобы он сильно ждал, но все же тайно надеялся. В груди заныло, горло подкатил ком. Ну и пусть, значит, не судьба. Глупо получилось. Да чего теперь? Из-за раздумий он чуть не пропустил нужный поворот. Красный съезд, полого спускался к реке Келокша, в самом низу утыкаясь в здоровенный древний храм. «Так, где тут дом 17?» Виталька обустроился в новеньком трехэтажном домище с панорамными окнами в пол. Такие, кажется, обзывались таунхаусами или чем-то в этом роде. Саша не вникал, но видами впечатлился. Брат говорил, что у него угловая двушка. На втором этаже, видимо, вон та, с великом на балконе. Если там как раз первый подъезд... Неплохо. Припарковавшись в кармане слева от дома, Саша выполз на улицу и поежился. Солнце солнцем на легкий весенний морозец пролезает под куртку. Или это его от нервов знобит. Чертыхнувшись, опять открыл машину, засунул в карман забытый телефон и в непонятном настроении поплелся к калитке. Из-за недосыпа и трех выпитых чашек кофе подряд организм потряхивало, а сердце выдавало спринтерский ритм. Дурацкое чувство. Саша в очередной раз засомневался, что стоило вот так вот нестись, сломя голову в Вимерск, даже ничего толком не обдумав. Хотя бы подготовился сначала, а уж потом. Но как к такому подготовишься? Речь, что ли, придумаешь? Тоже ведь бред. Лучше так, спонтанно. Как получится, так и получится. Он набрал номер квартиры на домофоне и тупо разглядывал калитку, слушая гудки. «Сейчас, вот сейчас». «Да?» «Ну, вот и он». Тот самый голос. «Это я. Саша». «Открываю». Пока заходил в подъезд и поднимался по лестнице, в тысячный раз прокручивал в голове момент встречи. «Какой он? Виталька. Сильно изменился?» «Вряд ли сильно, прошло-то три года. Один живет или нет? Может, у него жена, дети? Но самое главное, зачем он позвонил?» Услышав вчера знакомый бас в трубке, Саша решил, что ему все снится. После школы их дороги разошлись. Виталька ушел в армию. Саша поступил в технарь. Потом уехал в Москву, а брат, отслужив, свинтил куда-то в область. Наладил там мелкий бизнес, чем-то приторговывал, иногда виделись, понятно, мать навещали. Но с годами все реже и реже. Потом как-то все закрутилось, появилась Юлька, Саша нашел работу, вернулся в Казань, дела навалились. С братом порой созванивались, но скорее для виду, по традиции, а потом перешли на скупые сообщения в соцсетях. Здаре, спасибо, здаре, спасибо. Вот в таком духе. Встречались буквально раз-два в год, обычно на дне рождения у мамы. А там… Три года назад Виталька как в воду канул. Сказал маме, что снова переезжает, но куда промолчал. Дескать, новая работенка подвернулась перспективная, уехал и все. Телефон недоступен, на сообщение не отвечает. Мама переживала, Саша поначалу тоже, но, честно признаться, не так, чтобы и серьезно. Собственная жизнь захлестнула его с головой. Они с Юлькой строили планы, он пахал как лошадь и строил карьеру. С братом и так почти не контачили, а тут... Ну, уехал и уехал. Они с мамой все равно. Подали заявление в полицию, но там развели руками. Виталька человек взрослый, мог укатить куда угодно, а с родными и так не больно общался. Кто его будет искать? Да и где? «Три года». Сашкина жизнь за это время расползлась по швам. С работы ушел, с Юлькой все накрывалось медным тазом, и тут звонок от Витальки. «Я живу в Вимерске, тут рядом у меня все нормально, приезжай, есть дело. Маме не говори, не хочу, чтоб знала». Примерно так. Саша сам не понял, что его толкнуло. Наверное, навалилось все в последнее время, вот и психанул. Сел в машину, прямо на ночь глядя, и поехал. И вот он стоит перед квартирой в Вимерске, а за дверью — Виталька. Дверь открылась, брат вышел на порог в пушистом домашнем халате и в тапочках на босу ногу, зевая на ходу. — Дрых, похоже. Я тут раз переживался, а он дрыхнет. — Ну, Виталька! Не изменился ни капли. Все такой же бородатый, глаза сверкают, улыбка до ушей. Сходу сжал медвежьими лапами. — Санек! «Нифига себе ты быстро! Я и не ждал!» «Не, ну, ждал, конечно, но...» «Да ты понял!» «Пусти! задуши же!» Виталька ослабил хватку, потрепал Сашку по плечу. Махнул рукой за спину и добавил с глупым кавказским акцентом. «Заходи, дорогой! Гостем будешь!» Устроился Виталька недурно. Дорогая мебель, техника, телевизор в пол стены, прям как в кинотеатре. Огромная кухня, ванна, пафосная, винтажная, под старину. Саша когда-то тоже себе хотел такую. Он шел по хоромам, братцы и присвистывал. «Ну как? Лепота?» Виталька плюхнулся на диван в гостиной и закинул ноги на низкий столик. «У нас такого в детстве не было, а?» «Я бы за такой телек в детстве убил бы». «Ты что, банка грабил? «Банально, Саня, банально. Ты садись, ща я нам соображу». «Не стесняйся!» Виталька снова вскочил, потопал на кухню, хлопнула дверцы холодильника, загремели стаканы. Саша скинул куртку на кресло, устроился на диване. Волнение улетучилось, как и не было этих трех лет. Как будто они и не расставались никогда. Все-таки Виталька удивительный тип. Как же с ним легко! А Саша уже и забыл, как оно бывало. От этой мысли стало стыдно. Брат вернулся с бутылкой виски, Стаканами притащил всякую нарезку. Сыр, мясо. — О, Саня, сколько бы тебе рассказать, но это так долго, так что... Ну его, потом. Три года не виделись. Я ж скучал. Забулькала виски. Саша взял стакан, поболтал жидкость по стенкам. Кубики льда приятно застучали друг от друга. Скучал он. — Ага. — Ты куда пропал? — Мать извелась. — Я... «Потом, Сань, потом, долгая тема, сам поймешь. Давай лучше, за встречу». Ткнулись стаканами, Саша отпил быстро, отправил пару кусков сыра в рот. Пить он никогда не любил и не умел, ему что виски, что коньяк. «Зря я на голодный желудок. Хреново станет. Ты меня для этого звал? Выпить не с кем было. Виталь». Виталька показушно напыжился, обиженно свел брови. «Ну ты не наговаривай». «Раз сказал, что дело есть, значит, есть. Я, знаешь ли, ради тебя стараюсь». «Да ну-ка». «Ага, у меня-то все прекрасно. Сам видишь, и будет еще лучше. Хочешь, так же». Саша нахмурился, стакан с виски холодил руку, а вот в квартире было жарковато. Даже душно. Все-таки изменился, какой-то суетливый стал и улыбается постоянно. И разговор у нас дурацкий получается, о чем это он. Но вслух сказал... Я много чего хочу. Так ты чего звонил-то? Вываливай давай. Виталька жадно жбахнул вискаря и придвинулся поближе. Вид у него был прямо таки заговорщицкий. Короче. Телефон в кармане грянул бодрым металл-треком. Саша чуть не подпрыгнул от неожиданности. Полез за трубкой с нехорошим предчувствием. А вдруг она? Точно На экране высветилась Юлькина фотка, где она с букетом ярко-желтых кленовых листьев в руках. Это они в прошлом году снимали, когда ездили гулять в соседний городок. Саше фотка так запала, что он ее сразу во ВКонтакт закинул, а Юлька еще протестовала. Ей вечно своя моська на кадрах не нравилась. Саша глубоко вздохнул. Показал Витальке на телефон. «Я отвечу. Ладно». Брат кивнул, впрочем, с каким-то недовольным видом. Или показалось. Саша быстро поднялся и сбежал на кухне, уселся на подоконник. Ткнул пальцем в зеленую трубку. «Ну, либо прямо сейчас все закончится, либо...» «Да, Юль». «Ты где?» Голос вроде спокойный. Хотя поди разбери по двум словам-то. «Я... да по делам смотался ненадолго. Ничего такого?» «Понятно». И замолчала. «Ну, точно, что-то будет». «Я беременна». Телефон выскользнул из пальцев. Саша еле успел перехватить его другой рукой. Дрожащей кистью снова поднес к уху. Из черепа как будто выкачали весь воздух. «Саш...» «Я... Да... Я тут... Это...» «Вот только не спрашиваю, уверена я или нет...» Саша медленно набрал в грудь воздуха и также плавно выдохнул. «Так, собраться...» «Да я не...» «Слушай, я скоро приеду. Ты подожди, хорошо? Я уже собираюсь, мне тут ехать-то всего!» Из трубки послышался вздох. «Саш, я вообще-то еще не в роддоме. Торопиться некуда». «Ну, я все равно собирался, так что жди. Я приеду и поговорим. Все будет хорошо!» «Ой, придурок! Ну что я несу?» «Давай. Не гони только, я тебя знаю». «Не буду. Люблю тебя, Юль». «Ага». «Гудки...» Саша сполз на пол, тупо уставившись на экран телефона. Он ожидал чего угодно, но не этого. Вот уж действительно, иногда судьба выкидывает удивительные трюки. Они давно планировали ребенка. Но ничего не выходило. Были и врачи, и альтернативная медицина, много чего. Бестолку. А потом и отношения затрещали по всем фронтам. Последние две недели они с Юлькой жили отдельно. Решили немного отдохнуть друг от друга и собраться с мыслями, понять, чего хотят дальше. Они, конечно, все равно созванивались, переписывались, но в последние дни Юлька словно решилась. Саша чувствовал непривычный холодок в ее словах и неприятную отстраненность. Он не хотел с ней расходиться, не хотел и боялся, что она скажет самые страшные слова. Но вышло вот так. И что теперь делать? «Ну, как минимум ехать домой. только поймет». Кряхтя, как старый дед, Саша поднялся с пола с подогревом, кстати, отметил мимоходом, и двинул в гостиную. На языке уже вертелись оправдания, мол, Сарян, Виталь, тут такие дела, срочно надо домой и все такое. Ситуация неловкая, но наплевать. Внутри, вместе с недоумением и неясной тревогой, светился и грел теплый огонек. Глупая улыбка тронула губы. Неужели все обойдется? Брат сидел на диване и разглядывал этикетку с бутылки вискаря. Саша попытался стереть дурацкую и счастливую мину с лица и выдал как можно спокойнее. «Виталь, мне тут надо...» Но тут же заткнулся, проглотив концовку фразы. Виталь отставил бутылку в сторону. По его щекам градом катились крупные слезы. При этом брат странновато улыбался и смотрел куда-то за спину Саши, словно его не замечая. «Виталь, ты чего?» «Что случилось?» «В смысле...» «Все в порядке!» Брат тут же вольготно развалился на диване, закинув ногу на ногу и приложился к стакану, но рыдать не перестал. Точнее, он не рыдал, потому что дышал ровно, не всхлипывал, но слезы лились потоком, а кожа вокруг глаз здорово покраснела. Воротник халата быстро намокал. Саша не знал, что сказать. Вид у Виталия был настолько неестественным, что сбивал с толку. «Слезы — это стрёмная улыбочка!» «Виталий, с тобой все нормально? У тебя же слезы ручьем!» Брат задумался, сморщил лоб, потер рукавом глаза. «Хм, ну да!» Он залпом допил виски и вдруг с размаха засадил стакан в стену. Осколки со звоном поскакали по ламинату. Саша вздрогнул и отступил на шаг назад, в кухню. Виталий же, как ни в чем не бывало, уселся обратно и весело подмигнул, заплывшим от слез глазом. «Блин, Виталь...» «Ты совсем?» Голос у Сашки дрогнул. Он мельком покосился на входную дверь. «Близко. Но не в одних нас как же выбегать?» «Ты что творишь?» «Я-то? А что не так? У меня вообще все в ажуре. Видишь?» Брат жестом обвел комнату. «Хочешь так же?» Он явно под чем-то. Наркотой, что ли, барыжит? «Ну точно, потому и пропадал. А теперь и меня затащить решил». — И что делать? — Лучше валить, но аккуратно. — Слушай, Виталья, тут такое дело. Я там в машине кое-что забыл. Сейчас смотаюсь быстро, а потом все мне и расскажешь. Лады! Пока говорил, Саша успел взять с кресла куртку и набросить ее на плечи. Брат тем временем поглядывал на него равнодушно, все так же мерзко улыбаясь. Дослушав, он резко кивнул и зачем-то хлопнул в ладоши. — Давай, Саня! Саша юркнул в прихожую, Провозился с ботинками, пальцы не слушались, теряли шнурки. Наконец-то, справившись, он поднял голову и с трудом удержался, чтобы не вскрикнуть. Виталий встал с дивана, лениво прошелся к стенке, шлепая тапками и подобрал с пола блестящий осколок. Поглядел на него с интересом и неспешно принялся резать себе щеку. Да так буднично, словно просто почесался. По скуле, смешиваясь со слезами, поползла алая полоска. Сашка прыгнул с места. Страх пропал, но душа будто замерла. По внутренностям разливалась ледяная река. Не особо думая, что делает, он выбил осколок из руки брата и рявкнул Виталию прямо в ухо. «Ты чего вытворяешь?» Брат пожал плечами, развернулся и молча протопал обратно к дивану. Сашу затрясло. «Надо скорую вызвать. Элементов сразу?» «Не, лучше сначала скорую. Он же себя зарежет, нафиг!» Набрав 112, он долго вслушивался в гудки с опаской, посматривая на Витальку. Тот уселся на прежнем месте и опять вертел в руках чертову бутылку. На звонок не отвечали. «Саша сбросил, попробовал еще, но трубку все равно никто не брал. Что за фигня? Они тут в Вимерске совсем работать не хотят?» По ноль три ответили со второго раза. Заспанный женский голос поинтересовался, что случилось. «Тут у человека белая горячка», — ответил Саша полушепотом. «Или передоз какой-то. Он в неадеквате, стеклом себя порезал». «Адрес какой?» «Адрес, погодите. А, Красный съезд, дом 17, квартира 6. Вот». «Записала. Вы его кровь трогали?» Саша опешил. «Это что за вопросы? Ослышался, что ли? Что? Простите?» «Я говорю, вы его кровь трогали?» «Я? Да нет, вроде». Диспетчерша на том конце провода выдала раздраженное «Ох!» и что-то пробурчало в сторону. Саша не разобрал. «Так вроде или не трогали?» «Да не знаю я. Какое это вообще?» «Ну вот если не знаете, то ничем помочь не могу. У нас бригады так не хватает. До свидания!» В трубке пошли гудки, и Саша выругался. Опять набрал 0,3, но безуспешно, скорая не отвечала. Тогда он позвонил в 0,2, снова в 112, еще и в 0,1 до да кучи «Бесполезно!» как вымерли все. «Да что за хрень?» Виталька отстал от бутылки и улегся на подушке, мечтательно уставившись взглядом в потолок. Его губы шевелились, как будто он тихонько напевал песенку или читал стихи. Саша осторожно подошел к нему, прислушался. Виталька нес откровенную тарабарщину. «Виталь, ты как?» Брат зыркнул на него мутным взором. Кровь обильно сочилась из пореза на щеке, заливая подушки. «У меня все в ажуре». «Хочешь так же?» «Без интонации, как робот». «Ясно». «Ну, Саня, ты влип». Опомнившись, что рану надо бы вообще-то обработать, Сашка перерыл всю квартиру, отыскал зеленку, пластырь и спиртовые салфетки. Вытер на порез, щедро ливанул зеленки, заклеил. Виталий даже не пикнул. Его совсем не волновало, что с ним что-то делают». Убедившись, что кровь хотя бы больше не льет на диван, Саша открыл карту на телефоне и поискал ближайшую больницу. Такая обнаружилась буквально в километре. Вимерская городская поликлиника номер 36. Ничего себе номерок. Откуда у них столько поликлиник? Или они на всю область считают? Да и черт с ним. Пусть хоть сотая. Саша собрал осколки с пола, выкинул их в мусорку под мойкой на кухне. Оставлять Витальку одного не хотелось, но выхода другого Сашка не видел. Не сидеть же тут с ним, пока братца не отпустит. Тем более, что тут до больницы минут пять езды, а там хоть что-то подскажут. К Юльке бы сейчас нестись, они а не вот это вот. Все. Ключи от квартиры нашлись на тумбочке в прихожей. Саша на всякий случай запер за собой дверь. Вряд ли кто-то вломится, конечно, но вот Виталька в таком состоянии может и свалить. Ищи его потом. Или натворит делов, под машину, например, кинется. Сев за руль, Саша еще раз сверился с картой и выехал на дорогу. Пешеходов на улице как будто прибавилось. Вимерцы бродили по тротуарам Красного съезда, наслаждаясь солнечной погодой. Некоторые явно торопились в храм у реки. Саша заметил бородатого мужичка в рясе и с большим крестом в руках, за которым тянулась стайка бабулек. Когда он почти проехал процессию, ему вдруг почудилось, что одна бабка ни с того ни с сего толкнула другую в снег и прыгнула сверху, но рассмотреть толком не успел, впереди замаячил поворот. Надеюсь, в Вискарь ничего не подмешивал. Миновал парочку обшарпанных хрущевок, странные, почему раньше их не видел, и свернул на Панкратовскую, которая, если верить приложению, заканчивалась ровно на 36-й поликлинике. Здание больнички красовалось облупленной бежевой краской и проплешинами, аж до кирпича. У входа, плотно надвинув капюшон на голову и спрятав руки в карманы, дремал мужик в куртке охранника. Саша поднялся по бетонным ступенькам крыльца, дернул дверную ручку. Закрыто. Это еще что за номер? Постучал сначала сдержанно, потом нетерпеливо забрабанил кулаком в дверь. Но открывать никто не собирался. Плюнув от досады на крыльцо, Саша обернулся к охраннику. «Слышь, мужик, а поликлиника-то работает?» Охранник то ли сделал вид, что не слышит, то ли реально спал стоя. Во всяком случае, на вопрос он никак не отреагировал. Саша легонько потряс его за плечо. «Мужик!» Ноль реакции. Саша бросил бесполезное занятие и спустился к машине. Перемахнув через низкий заборчик, он протопал по сугробу и заглянул в окно. В маленьком зале с окошком регистратуры горел свет, но посетителей не было. Да вообще никого не было. Ни в гардеробе, ни на потрепанных лавочках вдоль стен, ни за стеклом окошко. Неудивительно, что они на телефоны не отвечают «будний день, а все закрыто». Только Саша собрался отлипнуть от окна, как, наконец, уловил в зале какое-то движение. Из правого коридора за гардеробом показался человек. Тощий лысый тип в голубом больничном прикиде выскочил из-за угла, испуганно озираясь по сторонам. Увидев, что в зале больше никого нет, он бегом метнулся к центральному входу и пропал из поля зрения. Саша услышал, как грохочет входная дверь, а потом вернулся обратно и схватился за голову. «Саша! Чуть не забыл, как дышать!» «Да что тут за чертовщина? Это поликлиника 36? Уж не психушка ли?» Тем временем тип, похоже, заметил, что за ним наблюдают. Прыжком долетев до окна, он начал рьяно разносить раму, словно не открыть хотел, а с мясом пробиться на свободу. Посыпались щепки и ошметки старой краски, задребезжало стекло. Сашка отпрянул, споткнулся, уселся задницей в снег. Парень в больничной одежде с грохотом рвался наружу, но недолго. Чьи-то руки подхватили его сзади и отащили в зал. Два амбала в ростовых защитных костюмах, напоминавшие космонавтов или работников АЭС, скрутили бедолагу и быстро унесли его в тот же коридор, откуда странный тип и появился. Пульс барабанил в уши, башка пошла кругом. Что это только что было? Это реально психушка? Зачем тогда костюмы? Может, у них тут эпидемия какая-то? Джинсы промокли, Саша вскочил, отряхнулся. «Ясно одно, в этой поликлинике ему точно не помогут, им самим помощь нужна, надо искать другую». Мелькнула соблазнительная мысль забить на все и уехать в закат. «Домой, к Юльке, подальше от всяких вимерсков и блудных братцев». Саша уже и сам не понимал, с чего вдруг ломанулся к Витальке, как безумный после первого же звонка. Сейчас это казалось полнейшей глупостью, хотя еще вчера вечером его словно захлестнула волна дурной тревоги за брата. С чего бы? В детстве они были не разлей вода, это понятно, но потом-то... Саша двинул по своим же следам обратно, но на полпути остановился. Там, за заборчиком, метрах в двух, образовался знакомый охранник, загораживая дорогу. Лицо все еще скрывалось за капюшоном, да и рук из карманов он не вытащил. Проснулся таки. «Чего теперь? Разбираться полезет?» «Мужик, я ухожу!» Саша зачем-то показал охраннику пустые ладони. «Хотел проверить, работаете вы или нет?» И снова без ответа. Мужичок смирно стоял на пути и ничего не предпринимал. Из черной дыры под капюшоном послышалось слабое рычание. В животе у Сашки похолодело. Он отошел немного в сторону и перелез через оградку в другом месте, искоса поглядывая на охранника. Тот точно и вовсе не замечал ничего вокруг. Но когда Саша со вздохом облегчения залез в машину и взялся за руль, мужик резко развернулся на месте, как волчок, и решительно к нему зашагал. Сашка не стал ждать. Вдавил педаль газа и унесся вверх, по Панкратовской. Хотел глянуть в зеркало, но побоялся. Ему вдруг ярко представилось, как охранник мчится за машиной с полинскими шагами и даже догоняет. Чушь. Боль молоточком ткнулась в череп. Как всегда, сначала с затылка, но потом растечется, и дальше это привычно, это проходили. Бессонная ночь, стресс и вискарь на голодный желудок дали о себе знать. Если срочно не закинуться обезболом, то потом придется мучиться весь день. Саша пошарил в бардачке, вытащил блистер с таблетками. Вот только запить нечем. Можно, конечно, и так, но лучше бы... Отыскав взглядом вывеску ближайшего продуктового, Саша засунул таблетки в карман, припарковался и вылез наружу. Не сдержался и оглянулся на дорогу, но никакие охранники-спринтеры, разумеется, за ним не гнались. Зато компания детишек, лет по 5-6 каждому, очень смахивавших на тех с Моисеевской, выстроилась поперек тротуара и пристально так его рассматривала. Сашу, понятно, а не тротуар. От взглядов детских глазок стало не по себе. И где их родители? Думать об этом не хотелось, так что Саша уныло направился в супермаркет. Вимерск как-то быстро растерял свое очарование и не выглядел больше городком с картинки. Те же советские многоэтажки, те же побитые жизнью скамейки, скверы и заросшие парки. Полная провинция во всем своем великолепии. Нет уж, лучше дома. Пусть там и народу, как в муравейнике, еще это больница и охранник. Да и Виталя с его секретами. В магазинчике пахло хлоркой и влажными тряпками — Низенькая уборщица елозила шваброй между прилавков. Саша, морщась от накатившей мигрени, отыскал отдел с напитками, схватил первую попавшуюся минералку и двинул на кассу. Полная кассирша со скучающим видом пробивала товары усатому старичку. По ленте медленно двигались батон, бутылка кефира, плавленый сырок и чекушка водки. Позади Саши в очередь вклинились бабулька с тележкой продуктов и пара хихикающих школьников. Пока толстушка вертела кефир перед сканером, ругаясь под нос, Сашка разглядывал объявление на кассе. Перечеркнутая детская мордочка сопровождалась надписью «Алкоголь и табачные изделия лицам до 18 не продаем». А рядом красовалось такое же перечеркнутое жирной красной чертой солнце, подпись под которым гласила «Детей пускаем в магазин строго до черного часа». Любопытно. Старичок, наконец, сложил товары в корзинку, скомкал в кулаке чек и отошел к выходу. Саша плюхнул на ленту баклажку минералки. «С вас сорок три рубля пятьдесят копеек», — пробубнила кассирша. «Наличными, картой или пальцем?» «Картой», — машинально ответил Саша и сунул руку в карман джинсов. «Пальцем?» «Переводом, наверное. Черт, мигрень!» «Карточки в джинсах не оказалось. Ни в одном кармане, ни в другом, да и в куртке тоже». Вот, дурак, в машине же оставил, таблетки взял, а карту забыл. Кассирша смотрела на Сашу, но вознес плохо скрытым раздражением. Платить будете? Да буду, буду. Переводом можно? Можно, только тут интернет не ловит. Саша достал смартфон и, правда, вообще ни намека на сеть. — Но что за невезуха? Бабулька с тележкой заволновалась, озабоченно поглядела на часы. Школьники с интересом выглядывали из-за ее спины. Кассирша вздохнула. «Платите пальцем тогда, ну?» «Как это?» «Не понял Саша. В смысле, отпечатком, что ли?» Он слышал, что банки биометрию собирают, но чтобы отпечатком пальца платить, это что-то новенькое, да еще и в захолустном вимерске. «Пальцем? Это значит пальцем!» По голосу кассирша легко было понять, как ее все достало. «Вот так!» Она вытянула из-под прилавка небольшую черную коробочку с дисплеем и круглым отверстием посередине. Саша тупо посмотрел на странный аппарат, конкретно не понимая, чего от него хотят. «И как это?» «Парниша, давай шустрее, ась!» — встряла бабка. «У меня продукты без холода портятся. Вишь?» Саша взглянул в тележку, там поверх пачек молока и коробок с яйцами лежал большой прозрачный пакет, в котором активно двигалось что-то бесформенное. Тушка телесного цвета конвульсивно содрогалась и болтыхалась в желтоватой жидкости. Сашу замутила. «Я... я пойду... простите...» Он собрался отойти от кассы, но толстушка цепко ухватила его за запястье и заверещала на весь магазин. «Ты куда это, а? Куда собрался? Оплатить! Дима! Дима! Тут человек платить отказывается!» Сашка попытался вырвать руку, но кассирша держала крепко. Бабка укоризненно качала головой, школьники достали телефон и, похоже, приготовились снимать неожиданное шоу. Дедок, уже пробивший товары, вернулся к кассе, волоча за собой увесистый пакет. Из подсобки зевая вынырнул двухметровый небритый детина в фирменной курточке сетевого супермаркета. «Чего тут, Люд?» «Платить вот не хочет», — указала кассирша на Сашу. «Людей задерживает». Бабка закивала. «Да не хочу я ничего покупать», — вспылил Саша. «Забирайте вашу воду, и я пойду». «Никуда ты не пойдешь, я уже все пробила». Боль долбилась в виски, мир потихоньку начинал плыть. Саша потрогал лоб, вроде не горячий. Может, ему все кажется? Все как во сне? Или Виталька что-то подсыпал, и Саша словил бэт-трип? Детина тем временем неохотно подошел к кассе, почесывая пузо и небрежно пододвинул коробочку поближе. — Плати давай и вали куда хочешь. Вроде нормальный парень, видно ведь, что не бедный. А такие концерты устраиваешь. — Да какие... «Я же не воровал, не буду я платить!» Саша снова дернул руку, но толстушка не отпускала. «Еще и верзила Дима, дорогу к выходу перекрыл!» Давишний дедок оставил свой баул и мягко отодвинул Сашу в сторонку. «Люд, я куриво взять забыл! Пробьешь, как обычно, а?» Кассирша надула щеки, но все же достала пачку сигарет, пикнула на ленте и швырнула старику. «Наличка, карта, палец!» «Да давай пальцем! Наличка вышла вся, а пенсия еще когда?» Дед сунул указательный палец в отверстие на коробочке. Загорелся дисплей, кассирша пожамкала кнопки на клавиатуре, на экранчике появилась цифра «один». Саша глядел на весь процесс, как неандерталец на смартфон. Что это за технологии такие? Что у него? Кровь на анализ возьмут. Люда нажала еще одну кнопку, в коробочке зажужжала, послышался мерзкий хруст. Старик поморщился. Цифра один сменилась нулем. Дед извлек палец из коробки. Картинка у Саши перед глазами закрутилась, как карусель в детском парке. Вместо пальца на кисти у старика остался кривой кровоточащий обрубок. Спаси, Людка! Бывайте!» Замотав обрубок носовым платком, Дедок подхватил пакет с продуктами и вышел из магазина. «Ну, долго еще ждать будем?» — подал голос Дима. «Последний раз по-хорошему спрашиваю». Саша смотрел на коробку, где только что исчез палец деда, и не мог пошевелиться. Мозг не соображал, мышцы словно застыли. В черепе били сотни барабанов разом. «Значит, по-плохому». Детина схватил Сашу за руку из силы и силой потянул ее к коробке, от ужаса у Саши потемнело в глазах. Не особо думая, что делает, он засадил Диме кулаком в нос. Не ожидавший такого поворота, детина отпрянул, из его ноздрей хлынуло красная. Кассирша завопила, как раненый тюлень. Бежать надо. Бежать. Воспользовавшись паузой, Сашка кинулся к выходу. Верзило выкинул руку, цепляя за куртку, но не успел. Бабка за спиной громко причитала, школьники радостно улюлюкали. Детка снаружи уже не было, лишь по снегу тянулась тонкая полоска красных капель. Саша влетел в машину, тут же заблокировал двери. Отъехав в ближайший двор и убедившись, что ни Дима Верзила, ни кассирша за ним не гонятся, он откинулся в кресле и глубоко задышал. «Такого не бывает. Ну, не бывает и все. Может, и правда братец чего-то подсунул». Саша проглотил сразу две таблетки обезболивающего, не запивая. Чуть не поперхнулся, но вроде прошло. Ну, что дальше-то? Надо ехать к Юльке. Нахрен Витальку, нахрен Вимерск, нахрен все. С другой стороны, как ехать в таком состоянии? Его же на первом посту тормознут. Или сам в кого-нибудь въедет. Тогда что? Хороший из него будущий папаша получится. Вернусь к Витали. У него хоть отсидеться можно, пока не отпустит. К брату ехать не тянуло, но другого выхода Саша не видел. Если через час-два все будет норм, можно рискнуть и выдвинуться к Юльке. Но сейчас страшно. Жуть как страшно, что уж там. До Витальки тащился черепахой, боялся скоростить. Ненароком поглядывал на улицы Вимерска. Город теперь вызывал у него стойкое отвращение. Захолустье оно и есть. И чего ему тут сначала так понравилось? Да и название дурацкое какое-то. Вимерск. Даже звучит криво. Неприятно. Народу на улицах все прибывало. Молодежь, пенсионеры, детки — все носились по тротуарам, словно спешили на какой-то местный праздник, вроде Дня города. Ветхая бабка в зеленом платочке устроила челночный бег на пешеходном переходе неподалеку. Молнией металась взад и вперед с одной стороны дороги на другую, Рядом группа подростков, непринужденно топала спиной вперед, попивая газировку из баночек. Из коляски, гуляющей в сквере, мамочки выпрыгнул голый младенец и весело побежал к деревьям, заливаясь хохотом на ходу. На один из балконов пятиэтажки вышел мужик в тельняшке, лихо запрыгнул на перила и с ловкостью паука полез прямо по кирпичной кладке на крышу, откуда мигом сиганул вниз, мешком впечатался в асфальт, но тут же резво вскочил и скрылся в подъезде. На доме виднелась адресная табличка с надписью «Улица улиц». Саше стало жарко. Его знобило, руки тряслись, а головная боль и не думала отступать. На город он больше не смотрел, упершись взглядом в дорогу перед собой. Как-то в детстве мама рассказывала ему про знакомую, с которой то ли работала вместе, то ли просто дружила, неважно. Так вот, тетка эта однажды поехала шифером, Думала, что за ней следят спецслужбы и инопланетяне. Виталька тогда хохотал, как дурачок. А вот мелкому Сашке стало жутко. От того, что вот живешь ты, нормальный такой, а потом раз — и сходишь с ума. Почему, от чего донесуть да наследственность или еще что? Это к врачам уже. Но тебе-то не легче. И ты не понимаешь, что с тобой происходит и почему остальные так странно себя ведут. После той истории Сашка панически боялся сойти с ума. Прошло, конечно, быстро, фобия исчезла, но вот разум снова подкинул давно забытые детские кошмары. А вдруг он спятил? «Нет, так резко не бывает, это точно Виталька. Это он во всем виноват». Улица Моисеевская выглядела совсем не так, как всего лишь час назад. Саша не узнавал дома и дорогу, но хотя бы Виталькин таунхаус нашелся примерно там же, где и был. Хорошо, что ключи прихватил, Виталька тоже не в адеквате, мог бы и не открыть. Когда шел по дорожке к подъезду, его резко мотануло в сторону. Сашка еле устоял. На миг ему почудилось, что идет он не к новенькому кирпичному дому, а к уродливой горе кровоточащей плоти, нависающей над ним противной грудой, и что под ногами у него не промерзший асфальт, а мягкое и упругое мясо. Видение ушло, но приступ тошноты остался. Саша сплюнул в снег. Квартиру открывал с опаской, очухался, братец, или нет? Не натворил ли чего, пока валялся там, в одиночестве? В нос ударил неприятный сладковатый запах. Воняло то ли рвотой, то ли давно стухшей едой. И тишина. — Виталя! — Виталь, ты как? Брат не отозвался, зато в гостиной тихонько забулькало, словно там вода в кастрюльке закипала. Саша прикрыл за собой дверь, но запирать не решился, и, не снимая ботинок, шагнул из прихожей в комнату. В гостиной все было точно так же, как и утром, когда Сашу свалил на поиски поликлиники. На столе почти выпитая бутылка вискаря, один выживший стакан, остатки сыра и колбасы на тарелках. Диван пустовал. Кресло тоже. Громадный телек работал, но без звука. По центральному каналу шли новости, знакомая строгая дикторша шевелила губами и жестикулировала, а под ней бежала строчка субтитров. «Виталия! Отзовись!» Булька не усилилась. К нему прибавилось слабое шипение, звук шел, кажется, из-за дивана. Мать твою не помер бы. Что ж ты такого нажрался, Виталий? И мне чего насыпал. Саша обогнул столик, заглянул за диван и сразу понял, что зря сюда вернулся, а не уехал домой еще после магазина. На ламинате с жирной кляксой расплескалось пятно, разноцветная масса побулькивала и содрогалась, порой издавая натужные хрипы из того, что когда-то было легкими. Огромный, телесного цвета студень колыхался в такт судорожному дыханию. По середке расползалась бородатая Виталькино лицо, похожее на скинутую и ненужную маску. Пустые перчатки рук, как оболочки сосисок, свисали из массы на пол. Веки вскинулись, и пара мелких желтоватых глазок взглянула на Сашку. Саша заорал!» Отскочив назад, он чуть не опрокинул стол. Бутылка и стакан полетели под кресло. Дикторша в телевизоре безутешно рыдала и пыталась вскрыть себе горло шариковой ручкой. У нее плохо получалось, но старалась она на совесть. Студень за диваном приподнялся и рывком подтащил себя на добрых полметра, влажно хлюпе. Вонь забивала ноздри. Сил кричать не осталось, так что Сашка просто выл. Он пятился к прихожей, боясь повернуться к этому спиной. а студень отчаянно старался догнать, но движения давались ему с трудом. Тварь наткнулась на кресло и злобно зашипела. Деформированный Виталькин рот приоткрылся, выдавил сипло. «Хочешь так же?» Сашка выбежал в подъезд, лишь с третьей попытки вставил ключ в замок, повернул. За дверью зазывал жуткий голос, там шипело и хрипело, но Саша вслушиваться не собирался. На улице здорово потемнело. Солнце почти скрылось за небосклоном, алая полоса заката напоминала растянутые в недобрые усмешки губы. Часы же показывали одиннадцать утра. Но Сашка уже не удивлялся. Асфальт под ногами пружинил и проминался, а дорога от подъезда до калитки с домофоном явно порядком удлинилась. Выскочив на тротуар, Саша бросился к парковке. Вот только напрасно. Машина исчезла. Парковочный карман был девственно Пуст. Мысли лихорадочно крутились в мозгу, разум отказывался принимать весь этот хаос. Саша застонал от отчаяния. Что теперь делать? Куда идти? Ломануться из города пешком? О такси, автобусах и попутках не стоит думать. Вимерск определенно проваливается в бездну, и встречаться с его населением себе дороже. А если дело все-таки в самом Саше? Сходит он с ума? или не может оклематься от адского трипа, это все равно ничего не изменит. Рабочих вариантов нет. Реальность растворялась каждым шагом, привычный мир словно распадался на кусочки, а кто-то извне пытался склеить разбитое обратно, но выходило топорно и криво. Саша зажмурился, прислушался к себе. Голова все еще болела, озноб щипал кожу, но в остальном он чувствовал себя неплохо. И если отключить визуал, не смотреть на разваливающийся ко всем бесам Вимерск, то все вроде бы воспринималось нормально, как обычно. Это не безумие. Это не бэт-трип. Но тогда что? Если дело в самом месте подумалось, то выход тут один делать ноги. Хоть даже и пешком. А если нет... Это все равно лучше, чем стоять на дороге и ждать, пока тебя не накроет очередной Вимерской оберрацией. Открывать глаза не хотелось, но какие альтернативы? Вимерск как будто покачивался и расплывался вокруг. Материя меняла свойства, расстояния и формы колебались, дома то укорачивались в этажах, то резко росли ввысь, храм на берегу килокши сначала подряхлел и обвалился, скинув купола, как лось рога в ноябре, а затем отстроился заново. Саша побежал. Вверх, по Красному съезду, если названия улицы еще имели хоть какое-то значение. Добраться быть до шоссе, а там, так, до поворота на Моисеевскую, дальше, прямо. Но за углом вместо Моисеевской появилась коротенькая улочка с небольшой площадью и высоким серым домом за ней. А на другой стороне скудненький, заваленный снегом парк. И никакого тебе шоссе. Мимо на четвереньках проползали сгорбленные существа, в которых Саша с трудом признал людей. Они нелепо выкидывали руки и ноги, но двигались шустро. Саша не стал их долго разглядывать, перебежал через дорогу от греха подальше и спешно зашагал к площади и серому дому. «Плевать, что утром все выглядело не так. Если он приехал с той стороны, то там должен быть и выход. А если идти все время в одном направлении, то точно куда-нибудь выберешься. Мысль немного успокоила, но лишь чуточку. Саша сам не понимал, почему еще не свернулся калачиком прямо на улице и не пускает слюни, рыдая от ужаса, хотя это и обнадеживало, за свой рассудок он не ручался, зацепиться бы за что-то.